30. -е. Из районного отделения следственного комитета в аптеку Ангелина Иосифовна возвращалась на автобусе с надписью Электробус на синем боку. Номера маршрутов часто менялись, но этого не отнять, общественный транспорт в Москве работал отменно. Светящиеся, показывающие время до прибытия автобусов табло на остановках не врали. Воспользовавшись смартфоном, всегда можно было выстроить удобный и быстрый путь. Никак в советское время, когда пассажиры висели в дверях гроздями, а автобусы ходили как хотели. Впервые Ангелина оказалась в Москве 40 лет назад на зимних каникулах с девчонками из медучилища. Они жили в общежитии парфюмерной фабрики имени Розы Люксембург, «Красная роза», ходили на экскурсии в Третьяковскую галерею, Бородинскую панораму, павильоны в ДНХ. В Москве стояли сорокоградусные морозы, наждачный воздух драл горло, Нос не высунуть из шарфа, машин на улицах почти не было. Девчонки грелись по вечерам портвейным огдам. Однажды, выглянув утром в окно, Ангелина увидела несущийся автобус в белой бороде с зажатым в задней двери, как врачей клешне, человеком в пальто, но без шапки. Должно быть, ее смахнуло дверью или сдуло ветром. Выйти из дома без шапки в такой мороз нормальный человек не мог. Обращенное к ветру лицо пассажира было неестественно розового цвета. Дожив ли он, помнится, подумала, вжав колени в теплую батарею Ангелина. Удобно устроившись в синем электробусе, Она прочитала на информационном экране, что маршруты и движение общественного транспорта в столице регулирует и контролирует искусственный интеллект. На экране он обозначался как «ИИ». Всю дорогу до аптеки, рассеяно глядя в окно, электробус вворачивался в узкие переулки за Москворечье как уж. Она размышляла, есть ли связь между ВСВР, ИИ. И, и. Ангелина Иосифовна пришла к выводу, что ИИ – оскорбительная и вызывающая пародия на ВСВР. В книге «Мироустройство» ВСВР с грустью признавался, что был вынужден, как перчатки, сменить на земле шесть человеческих цивилизаций. Похоже, и седьмая пара пошла дырами на его натруженных руках. Выйдя из электробуса, Ангелина Иосифовна пришла к неутешительному выводу, что человечество на финишном отрезке своего существования ненавидит ВСВР не меньше, чем Иисуса Христа. «Только номер не пройдет», — угрюмо подумала она, — открывая дверь в аптеку. Она не сомневалась, что во взаимоотношениях с человечеством ВСВР, как терпеливый муж с блудливой и злой женой, исчерпал лимит прощений и ошибок, как часто говорили с экранов общественно значимые люди, правда, по другому поводу. ВСВР, по их мнению, Была Россия злой и блудливой женой, остальной за некоторыми ситуационными вычетами мир. Смертельный развод с ним еще не состоялся, но супруги уже жили порознь. Размышления об ИИ, впрочем, быстро свернули с умозрительной, а потому широкой во все стороны дороги, без знаков и обочин, на узкую практическую тропинку, контролируемую, как и передвижение общественного транспорта, многочисленными и зачастую скрытыми видеокамерами. Могли ли они отследить три месяца назад ее путь из парка на крыше бывшего правительственного гаража до аптеки? Она была уверена, что нет, потому что доехала туда не от дома, на вызванном по телефону такси, а на бомбире с тверскими номерами. Он приезжал в Москву в пятницу вечером, а возвращался в Тверь ранним утром в понедельник. Возил исключительно ночью, днем спал в машине. Зарабатывал, как признался бомбила, разместившаяся на заднем сидении в слепой зоне Ангелине Иосифовне, Он за три московских ночи две своих зарплаты на Тверском комбинате химволокна. Она вышла в сквере с противоположной стороны аптечного дома, тенью скользнула в подвальную дверь черного хода, поднялась по вонючей лестнице к тайному, замаскированному металлическим щитом с надписью мусоропровод, выходу из кабинета Андроника Тиграновича. Ключ у нее был. Она, как только начальник стал проявлять к ней интерес и частично посвящать в свои дела, на всякий сфотографировала оставленный на письменном столе ключ, когда Андроник Тигранович переставлял на инновационном лазерном проигрывателе пластинки. Безответно влюбленный в Ангелину Иосифовну пожилой мастер золотые руки из металлоремонта в соседнем доме, она целомудренно кокетничала с ним, а он бесплатно чинил ее зонты, очки, доводил до бритвенной остроты ножницы, вставлял новые кнопки в одежду, выточил ключ, заметив вскользь, что он хоть и стандартный, но от сейфового замка. Ангелина Иосифовна ответила, что она и есть сокровище, которое надо держать за сейфовым замком, чтобы не украли. Мастер охотно согласился, огорченно приняв от нее бутылку коньяка старейшина. Он мечтал лично проверить ее сейфовый замок. В кабинете Андроника Тиграновича видеокамер точно не было. Специально обученный человек с аппаратурой проверял каждую неделю. Семь цифр кодового замка на сейфе тоже не являлись для Ангелины Иосифовны тайной за семью печатями. Когда Андроник Тигранович, опустив золотой пистолет, заплакал, Забормотал, прижавшись к ней щекой. Она, исколотая проволочной щетиной, морщась от перегара, разобрала только пластическая операция и уедем. Ангелина Иосифовна встревоженно ответила, что бумаги со стола надо спрятать в сейф. Да, да, уедем, но не сию же минуту. Про пластическую операцию она ничего не сказала. Идея вернуть черепашьему лицу свежесть, привести его в соответствии с телом, ей понравилась. Но быстро спохватилась. Андроник Тигранович имел в виду себя, а не ее. Дерьмо! Золотой пистолет, как бабочка в цветок, влетел в мгновенно осыпавшийся матовыми лепестками настенный светильник. Два раза осечка. Руки начальника не просто тряслись, а колотились о стол. Из спины Андроника Тиграновича, как будто вытащили позвоночник, он, как черный снег с покатой крыши, сползал на пол. Ангелина Иосифовна вытащила его из кресла, поволокла к дивану, задев спиной распахнутую дверцу сейфа. Она захлопнулась, приветливо мигнув зелеными огоньками на пульте. «Они могут приехать прямо сейчас», — уложила начальника на диван. «Надо здесь прибраться». Она не знала, кто эти неведомые они, но точно знала, что встреча с ними ничего хорошего не обещает. «Спрячь», — мотнул головой Андроник Тигранович в сторону папки а это, — посмотрел на скомканные бумажки, — сожги, пепельница на окне. Сейф закрыт, я выйду, а вы пока разберитесь, что куда, — порывисто шагнула к двери Ангелина Иосифовна. Ей вдруг показалось, что она на сцене, а пьеса называется «Заговор императрицы». Какой заговор, какая императрица! Изумилась она, вспомнив, что сочинил пьесу, вернувшийся в СССР из эмиграции Алексей Толстой, и что эта пьеса — стопроцентный вымысел. Об этом писал в книге «Три столицы», незаконно, но подконтрольно ГПУ, пробравшийся в Советскую Россию и посетивший в Киеве театр, где давали пьесу монархист Василий Шульгин. Особенно оскорбило — до глубокой старости стройного и подтянутого Шульгина, неподобающая внешность и местечковая дикция исполнявшего его, Шульгина, роль артиста. «Подожди!» — Андроник Тигранович попробовал свесить ноги, но голова, как гиря, потянула его назад. Он сильно ударился о деревянный подлокотник. «Давай ты!» — продиктовал цифры. Нажми два раза шестерку после щелчка. Вам нельзя здесь оставаться. Ангелина Иосифовна собрала в мешок осколки и бутылки, вторая обнаружилась под проигрывателем, убрала в сейф папку «Прослушка» и «Золотой пистолет», протерла салфетками стол, сожгла в пепельнице несостоявшиеся посмертное послание, вымыла пепельницу. «Зови водителя!» — как оглушенный осетр шевельнулся на диване Андроник Тигранович. «Поедешь со мной, принеси ножпу и что-нибудь от головы. Вызови домой моего врача, потом Аршак тебя довезет, куда скажешь». Она не сомневалась, что он поменяет код в сейфе, как только сможет, но сомневалась, что успеет сделать это сегодня». Для этого надо было сменить общий код аптечной сигнализации. Андроник Тигранович мыслил системно. При покушении на сейф автоматически врубался оглушающий, как при атомной бомбардировке Ревун, тревожный сигнал летел в отделение полиции и курсирующие по району машины ППС. Закрыв замаскированную привинченным жестяным листом с надписью «Мусоропровод. Дверь». Ангелина Иосифовна спустилась по черной лестнице во двор, обогнула дом, забежала в аптеку за десять минут до того, как вечерняя смена все закроет и поставит на сигнализацию. Шумно обругала уборщицу, завалявшуюся на полу маску, набросилась на остальных, Я устала все проверять. Почему не выключили удлинитель? Пожар хотите устроить? Раньше появляться не следовало. Аршак проговорился, что шеф велел ему сидеть возле кабинета до закрытия, никого не впуская. Он бы доложил шефу, что она крутилась в аптеке, а так доложит, что пришла перед закрытием проверить. Ангелина Иосифовна Устало вышла вместе со всеми, передав Аршаку для шефа успокоительную настойку. Она все рассчитала правильно. Охранные специалисты прибыли менять коды ранним утром, когда аптека не работала.